18е. Большое интервью. Ну ни фига себе. Я так и замер с открытым от удивления ртом. Не знаю, что конкретно учудили мои подчинённые в казино, но обвинение звучало крайне серьёзно, и влипли девчата и миелонский подросток конкретно. Нужно было срочно их выручать, пока эта троица не повторила печальную судьбу последнего карманника Тайхир Ходжик. «Авторитет понижен до девяносто восьми». «О, взяли моих подчинённых в оборот, выбивают информацию, раз всплыло имя их капитана в негативном свете. Нужно было торопиться». «Улине, пойдёшь со мной? Возьмём ещё Ани!» «Чёрт, Мейлонка же сейчас отсутствует! Без переводчицы нам будет ой, как трудно!» Тут мой взгляд остановился на новенькой шестилапой девушке, всё ещё смущённо прикрывающей морду лапами. «Пойдёшь с нами в город? Трое членов моей команды задержаны городскими полицейскими». триловского языка я не знаю, но и не могу напрямую ментально общаться с вашими сотрудниками правопорядка, так как меня тогда могут обвинить в психическом воздействии. Так что будешь говорить от моего имени. Да, хозяин, оружие готовить? Вопрос прозвучал предельно серьёзно. У меня не осталось никакого сомнения, что девушка Трилл без колебаний атаковала бы указанные мною цели, даже если ей бы это грозило окончательной смертью. Да. Жутковатая, выходящая за все рамки разумного верность. Во избежание эксцессов я приказал разрядить все приготовленные к применению ножи. К счастью, Имран с Гертайни оставили антигравитационный катер тут в ангаре, и потому проблемы со средством передвижения не было. Но вот при чувстве от разговора с сотрудниками местного департамента правопорядка у меня были припоганейшие. Подозреваю, что все мои пояснения и оправдания они даже слушать не станут, но лететь все равно было нужно. Какой же я капитан, если не примчусь на выручку попавшим в беду членом команды? С тяжелым сердцем я занял пилотское кресло в летающей машине и готов был уже взлетать. Но проведя уже на автоматизме очередное после перезарядки навыка сканирования, увидел то, что растянуло мои губы в довольной улыбке. На фрегате проявился игрок, которого я с нетерпением ждал почти трое суток. «Реликт Техник Урге Пу-Пу-Урге». Насколько же своевременно представитель древней, считавшейся вымершей расы зашёл в игру, подозревая, его появление в городе вызовет фурор. Теперь от меня не смогут отмахнуться, словно от назойливой мухи. Я ментально приветствовал древнего техника, а также передал ему сообщение выходить с корабля и садиться в катер. Сразу же предупредил чрезмерно бурно реагирующую на появление чужаков повару-ассасина, что сейчас на трапе появится вовсе не очередной паразит, а дружественный игрок, причём Насколько я видел по мини-карте, уже даже представитель моей фракции. Урги по по Урги, невозмутимый с достоинством, занял кресло в заднем ряду слева от трила. Словно появляться в незнакомом городе второй раз для него было обыденностью. На все мои попытки расспросов реликт ответил, что расскажет потом, поскольку информации много, и ещё нужно осмыслить. Что ж, потом значит потом. Я поднял катер и направил в город, чтобы не повторять предыдущей ошибки. Сразу же выставил автопилот, указав конечную точку маршрута здание Департамента правопорядка. Летающая машина плавно поднялась выше и с соблюдением всех правил движения двинулась по указанному маршруту. А вот и первая реакция на появление живого реликта. Сканирующая рама, в предыдущий раз беспрепятственно пропустившая катер, вдруг засветилась огнями. Возникло тормозящее нашу летающую машину силовое поле. Впрочем, ничего противозаконного сканирующая аппаратура не выявила, и сопротивление быстро исчезло. «Известность повышена до девяносто семей». Похожая информация о появлении на Атайхир-Хо-Цых живого реликта начала распространяться. «О, рост известности! Приятно так как!» Довольно заурчала торговка Гертулинетар. «Так, глядишь, и лэнгом однажды стану с тобой, капитан. Естественно, после того, как ты получишь следующий ранг». «Хозяин!» У меня появилось сообщение: известность повышена до единицы. С нотками растерянности прокомментировала случившееся повар-ассасин. Я сообщил девушке, что так и должно быть. Заодно воспользовался моментом и поинтересовался. У меня к тебе вопрос. Какое у тебя всё же имя? Хозяин, вместо имени у меня пока что восьмизначный номер. Я клон, выращенный в инкубатории Дориа Лаш, и создан с сконструированными генетиками модели безупречной девушки. Вот как. На неужели за всю долгую жизнь не возникло мысля о нормальном имени? И, кстати, сколько тебе лет? У меня ускоренное взращение тела в автоклаве. Все необходимые знания детского и подросткового периода записаны напрямую в мозг. Для получения нужного игрового класса были дозировано добавлены знания по соответствующим темам. После погружения в вирткапсулу и подтверждения специализации добавлены расширенные знания о кулинарии, здоровом питании, ядах и умениях убийцы. Вот это да. Двойной игровой класс оказывается вовсе не случайность. Девушку целенаправленно к нему готовили. Лабиринт успешно прошла? Поинтересовался я. Конечно. Как само собой разумеющееся, ответила шестилапая девушка. Иначе меня бы просто удалили и заменили более успешной особью. Кому из покупателей нужна неудачница? После этого всю свою сознательную жизнь, это 27 дней, Я тренировалась на полигоне корпорации Дори Алаш. Повысила все игровые характеристики на 2 единицы и прокачала положенные навыки до должного уровня. Затем, с учетом игрового класса Ассасин, была направлена на стажировку в Улле Тинтары. На третий день стажировки была куплена хозяином-человеком. О как! Моей спутнице оказывается всего месяц от роду. Причем вся жизнь, тренировки и обучение. Робот, а не живое существо. Запрограммированная на абсолютное слепое подчинение хозяину. Признаться, меня такая ситуация пугала. Нужно было что-то менять, и для начала дать моей спутнице какую-то уникальность, отличающую данную конкретную девушку от миллионов подобных клонов. Хорошо, имени у тебя пока что нет, но может тебе нравится какое-то, и ты хотела бы его себе получить? Мне нравится имя Кама. Что может быть прекраснее имени хозяина? Упс, неожиданно. Тут она меня уела своей непосредственностью и собачьей преданностью. Так что я даже сперва растерялся. Нет, давать новой спутнице своё же собственное имя я не желал. Опасная находка. Как такая фраза звучит на языке трилов? Девушка прогудела, про свистела, прозвучало примерно как Аматикус Урш. Заодно я выяснил, что Лен Камар, как она ко мне обратилась, на языке трилов звучит как Лин Кимаш. Навык космолингвистика повышен до 104 уровня. Вот и началось изучение языка Трилов. Кстати, вполне нормальное получилось имя у повара-ассасина. Да и человек легко сможет выговорить. Я повернулся к рассматривающей винтовые небоскребы Герту Линетар. Отметь у себя в списке экипажа. Девушку Трилу зовут Амати Кусь Урш. Нужно купить для нее качественный скафандр и подходящий ассасинам оружие. Тем временем наш катер стал снижаться и аккуратно сел на стоянку на крыше 300-этажного винтообразного здания Департамента при водопорядка города. Как же я задолбался. К тому моменту, когда преодолел все бюрократические и юридические препоны, и меня всё же допустили к членам экипажа, я уже еле передвигал ноги от усталости. Где мои балбесы? поинтересовался я у солидного трила, обвешанного оружием бойца 105-го уровня. со значком старшего штурмовой группы и несколькими выжженными на грудных костных пластинах наградами отмеченными. Кстати, могу я по разику их пристрелить, чтоб в следующий раз думали головой. Мне уже сообщили, что именно этот трил руководил задержанием и теперь отвечал за охрану троих гостей казино, пойманных при попытке мошенничества. Не такая страшная статья, как я опасался изначально. По крайней мере, казнь мошенникам не грозило. Но всё равно приятного тут ничего не было. И наказание могло быть весьма суровым. Вплоть до пяти лет космической тюрьмы или штрафа, стократно превышающего ту сумму, на которую покушались преступники. А мать и кусь перевела мои вопросы бойцу, и тот указал когтистой лапой на бронированную дверь. На второй вопрос, насколько я понял еще до ответа трилловской от девушки, ответ прозвучал отрицательный. За этот бесконечный день я уже успел ознакомиться с трилловскими нравами, и знал, что за качественно выполненную работу сотруднику правопорядка полагается награда. Горсть драгоценных кристаллов перекочевала в лапу бойца, и тот с уважительным поклоном отпер дверь камеры. «Ждите меня здесь!» Я оставил троих спутников в предбаннике и вошел в камеру к арестантам. Силовые поля удерживали пленников в стоячем положении, не давая при этом совершать резких движений. Из одежды Тини, несущей смерть, и Светлане Верещагиной были выданы лишь грубые серые робы, напоминающие холчовые мешки с дырами для головы и рук. Все личные вещи и одежду у арестантов отобрали. Не лишняя мера предосторожности в виртуальном мире, где смерть зачастую является желанным и самым простым способом избавления. «И кто мне объяснит, что это вообще было в казино?» Поинтересовался я строгим голосом, никому конкретно не обращаясь. Все три головы понуро склонились. Первый ответил ассасин Светлана, указав рукой на испуганного мейлонского подростка. Тиннис сказал, что у него имеется генератор бросков для игры в натиху. Предложил мне несущий смерть легкий способ заработать денег, но мы и согласились. Он сказал, что вы всегда так делали. Включилась в разговор и дополнила слова подруги немка. И что опасности нет никакой. Что я слышу? всегда так делали и опасности никакой для начала нужно было объясниться с Тени, поскольку мой воспитанник, насколько я прочёл мысли Мелонского подростка, свою вину видел лишь в том, что попался, а вовсе не в самой криминальной затее, в которую он встровил двух других членов команды. Тени, мы проделывали такое один единственный раз на пиратской станции Мидуро 4, причём тогда мы в итоге все же попались. Мне потом пришлось объясняться с хозяйкой казино и выплачивать ей 300 тысяч. И неужели ты не подумал, что тут в городе роскоши, все казино охраняются гораздо серьезнее, и шансов нет никаких? Своими необдуманными действиями ты подставил под очень суровую статью двух членов экипажа. Это ведь только ты, несовершеннолетний, и тебя триловские власти отпускают, ограничившись крупным штрафом с твоего капитана. Но вот обе твои напарницы огребут по полной. Я нажал на красную кнопку на стене, отключая удерживающее варишку силовое поле. Брейс в коридор. Заберу охранника свои вещи и жди меня там. Тень не спорить не стал и шустро юркнул на выход. Теперь нужно было серьёзно поговорить со Светланой Верещагиной и несущей смерть. Я, заложив руки за спину, прошёлся по небольшой камере, собирая с мыслями и готовя нужные слова. Итак, что мы имеем? Две взрослые женщины пошли на откровенный криминал. поверив несовершеннолетнему подростку Варишке. Вам самим такое объяснение не кажется нелепым? Причём от тебя? Я повернулся к немецкой женщине Стрелку. уж никак не ожидал такой глупости. Прославленная олимпийская чемпионка, самый надёжный и рассудительный член команды, в которую можно вообще не сомневаться, пример для подражания остальным, и вдруг поймана на мошенничестве в космическом казино. Навык псионика повышен до 121 уровня. Возможно, я и переборщил с ментальной магией, но обе женщины уже рыдали в три ручья и от стыда готовы были провалиться на месте. Мелькнула мысль уменьшить псионическое давление, но я остался твёрд. Да, так нужно. Пусть по полной программе прочувствуют угрызения совести и страх от неопределённости. Может, тогда при следующей противозаконной авантюре тысячу раз подумают, прежде чем соглашаться в ней участвовать. Капитан, я не нахожу оправдания своим действиям. Виновата Но что с нами будет? Сквозь слёзы поинтересовалась Светлана Верещагина. Тяжело вздохнув и не особо искажая истину, я сообщил твёрдым голосом: "Штраф по 27 миллионов драгоценных кристаллов Гекку с каждой. Если таких денег нет, то 5 лет заключения в какой-то удалённой космической тюрьме в компании самых отъявленных уголовников галактики. А если бы выбранная вами наугадка зено принадлежала королевской семье Парпора, то у вас бы ждала смертная казнь». Я сделал паузу, чтобы считать мысли девушек и убедиться, что вся тяжесть сурового наказания дошла до сознания обеих. Ммм, дошла, но не полностью. Светлана, например, была уверена в том, что капитан их выкупит, и потому ничего особо страшного нет. Пришлось продолжить нагнетать обстановку. «Скажу сразу, денег у меня хватит на выкуп только одной из вас. Вторая отправится в тюрьму и проведет следующие пять лет, в компании отпетых негодяев со всех концов галактики. Причем Трилы – большие мастера по части содержания уголовников. Так что внушением или медицинскими препаратами сломят волю и заставят в том числе и в реальном мире перенести тело в тюремный блок. Выбирайте, кого из вас спасать!» Обе пленницы переглянулись. Первая отреагировала несущая смерть. Сквозь слезы она выдавила из себя «Я не заслуживаю выкупа и готова пойти в тюрьму!» «Нет!» Маминтально возразила ей вторая соучастница. Это ведь я уговорила тебя согласиться. Ты изначально не хотела участвовать, так что я больше виновна и заслуживаю тюрьмы. Ты же выходи на свободу. Несущая смерть отрицательно помотала головой. На 27 миллионов лучше купить боевой звездолёд, который послужит обороне Земли. Так что мы обе пойдём в тюрьму. Навык псионика повышен до 122 уровня. Навык мистицизм повышен до 65 уровня. Я проверил мысли обеих. Вот теперь полнейшее раскаяние и готовность понести заслуженное суровое наказание. Ну что же, надеюсь, урок пойдет впрок. Телекинезом я нажал одновременно на две красные кнопки, освобождая обеих арестанток. Забирайте свои вещи и возвращайтесь на фрегат. И знайте, я нисколько не преувеличивал, говоря о наказании. Но вы должны сказать спасибо Герту Ленетар и нашему реликту Урге Пу-Пу-Урге. Появление представителя древней расы затмило все остальные события города. Моя компаньонка воспользовалась ажиотажем и договорилась о появлении Урги-Пу-Пу-Урги -урги в рекламе казино, а потому хозяин и горного заведения отозвал свои претензии к вам. А вот чтобы избавиться от претензий властей, мне и Урги-Пу-Пу-Урги -урги пришлось дать Трилам большое трехчасовое интервью, рассказывая о наших приключениях в космосе и зачастую раскрывая информацию, которую я и Реликт при других обстоятельствах предпочли бы скрыть. В последних фразах я немного покривил душой. Интервью было вовсе не вынужденным. Его проведение от Риловским журналистом предложил я сам. Не столько даже для снятия последних претензий к несущей смерти Светлане Верещагиной. После отказа от претензий к девушкам самого казино, власти не имели особых поводов надолго задерживать членов моей команды. И не ради ожидаемого роста известности. А этот параметр действительно подскочил у моего персонажа до 99. Появление живого реликта вызвало огромный интерес у всех космических рас. Но для других, более важных целей, возвращение Ленн Камара в нашу галактику секретом уже не являлось, и поэтому нужно было аккуратно донести до очень влиятельных игроков мысль, что я вовсе не кинул их с мобильной лабораторией реликтов, и все договорённости остаются в силе. Кроме того, рассказывая о назначении меня ответственным за набор рекрутов в Земле, Я очень завуалированно включил в озвучиваемый текст информацию, что нуждаюсь в очень хорошем инструкторе, таком, какой уже был у меня в команде. И у меня действительно есть, что предложить этому инструктору.